Шура сказала бойцу «пошли», а увидела голубые, светлые, добрые глаза Васи, и спрятаться от них некуда. И сразу все узнал теперь Вася. До самой темноты Вася помогал ей перевязывать, кормить, поить раненых. А в тьме кромешной они молча ушли лесной дорогой. Незаметно совсем рядом текла чистая лесная речка ручей. Трава там была мягкая... Не пахло от нее гарью, и совсем как в мирное время в кустах шуршали, шебаршились чуткие сонные птицы. В ту ночь ничего не утаили они друг от друга, но Шура первая узнала, как приметил и давно любил ее Вася, как изводился он душой, пока она плясала да смеялась, да гуляла до зари с другими нелюбимыми парнями и все случилось с ними в ту ночь, чего они так долго, сокровенно желали. Не торопили они этот случай, сам их настиг. В прошлой, неописуемо прекрасной жизни, они были молоды и по-глупому несчастны. Несколько месяцев войны научили их ненавидеть и убивать врага, занимать оборону, идти в наступление, выходить из окружения. Они оказались настоящими бойцами. За лесом, где скрылись на ночь наши части, в поле слался синий дым, как туман над выжженными травами. И даже к веселой лесной речке все-таки дотянулся этот запах гарри. Вдали гремела канонада ночного боя. Но так хотелось думать, будто не бой там идет, а гроза. Они были в ту ночь так счастливы. До того счастливы, что, казалось, вся война должна была остановиться От их невероятной любви. Так внезапно и непривычно тихо стало ненадолго у речки. Страшно слово лишнее сказать. Всю ночь, туманно-дымную, осеннюю, ни на секунду не сомкнули глаз. И только горячо, и жарко, и ничего не страшно, и не видели лиц, Помнили друг друга наизусть, и губами находили глаза, лоб, волосы, щеки, губы. Чуть стало светать, роты пошли на прорыв. С подводами сопровождала раненых Шура. Ее любимый Вася вместе с ротой автоматчиков кинулся в главный бой, в бой на прорыв из огневого окружения. Они прорвались к своим, но без Васи. Васю убили. После боя Шура нашла и сама вынесла его как раненого, хотя сразу увидела, что пуля врага попала прямо в сердце. Васю похоронили под старой березой вместе с другими погибшими в этом бою. И когда молча рыли им братскую могилу, в лесной тишине зачем-то долго, старательно куковала кукушка, видно, обещала многие дни жизни живым. Одну ночь любимая жена, и на всю жизнь вдова, Шура вернулась к раненым и с того времени ничего не боялась. Себя не жалела, спасала бойцов и научилась метко стрелять. Начальник госпиталя как-никак заметил в свое время, что с Шурой, и откомандировал ее в Москву. Довоевалась. «Я вернусь», — пообещала Шура, — «рожу и вернусь». В московском госпитале, Она до самых схваток была с ранеными, и бинтовала, и пить приносила. Жила в комнатенке с двумя другими медсестрами. Еле три кровати помещались в их закутке. Одно удобство — госпиталь рядом. Во дворе госпиталя стоял их дом. Маринка родилась во время дежурства Ольги Прокофьевны. Девчонка оказалась такой шустрой, еле успели ее подхватить. — Ну, крестница, — сказала ей Ольга Прокофьевна. Пойдешь ко мне жить? Ольга Прокофьевна решительно объявила Шура. Я навела справки. Её примут в дом ребенка. Мне на фронт надо. А ей мать не надо? Вдруг закричала на Шуру Ольга Прокофьевна. У неё голова затряслась, и запрыгали на ушах серые баранчики косичек. Бесстрашная медсестра с двумя боевыми наградами Шура вдруг испугалась. Такой она никогда не видела всегда сдержанную, несколько чопорную Ольгу Прокофьевну, но и сдаваться без боя не привыкла. Однако через неделю после той грозной ночи, ровная, прямая, как балерина, и такая же легкая на ногу Ольга Прокофьевна, шла по двору с узлом в руках. В госпитале собрали приданные Маринки, да раненые поделились пайком. За Ольгой Прокофьевной, в шинели, в шапке-ушанке, с рюкзаком за плечами и с Маринкой, в непривычно напряженных руках, завернутой во все госпитальное, протопала сапогами по булыжнику Шура. «Шура-солдатка», — назвали ее сразу во дворе. Гимнастерка еле сходилась тогда на ее груди, и когда приближалось время кормить, по гимнастерке расползались два мокрых пятна. Солдатка оказалась молочной мамой. Пришлось ей Павлика брать к груди. Выручил ее Павлик, а то температура подскочила до сорока, начиналось воспаление. Он как повезло Паше. Может быть, лучшая кормилица России вспоила его молоком своим. Оттого и рос он, пусть щупленьким, но зато не знал болезней. Крепкий подрос мальчик». Сколько было веселья, когда нагревали кухню, кипятили на керосинке бак, ставили на скамейку цинковую ванну и купали в ней ребят, Пашу и Маринку. Весь пол мокрый, не беда, потом дружно вымоют пол. Мыльная пена щиплет глаза, сейчас смоем. Чистая холодная вода здесь же, в кране, под рукой, и неизвестно какой мамы ладошка смывает пену с глаз. Ребят сажали спинами друг к другу, так удобней. Головы им мыли одновременно, ручки, ножки до скрипа. Но самый счастливый миг, когда сливали на них чистую воду. Павлик с Маринкой вставали, зажмуривались и держались за руки. Сверху из кувшина и кастрюли на них лили теплую воду и приговаривали, как научила Ольга Прокофьевна. «С гор вода, с Павлика худоба». С гор вода с Маринки худоба и добрые мягкие руки, не угадать, какой из мам, прополаскивали светлые волосенки Паши и темные Маринки, смывали мыло с плеч, со спинки, с рук, отдельно поливали ножки, уже когда приподнимали, вынимая ребят из ванной по очереди, тут же с головкой заворачивали их в простыню. Так что ничего не видно, только так легко, чисто до скрипа, смешно, и хочется сразу многого выдраться из простыни, побегать босиком или попрыгать в кровати, потолкаться с Маринкой. Они никогда не дрались. Скорее сесть, по чай пить, лечь в постель и заснуть. Ребят вытирали насухо одевали во все свежее, проутюженное, пахнущее душистым воздухом, причесывали, головы повязывали белыми косынками, сажали Пашу и Маринку рядом в кровать, а сами быстро стирали, пока вода еще теплая, и мыли кухню, накрывали на стол, чай пить. У ребят в это время сидели Ольга Прокофьевна и Иван Сергеевич. Детский банный день они никогда не пропускали. Так и подгадывали его, чтобы дедушка с бабушкой Ковынёвой были дома. Пока Клава с Шурой мыли ребят, они стояли в сторонке, чтобы не тесниться на кухне. И ресницы у них были влажными, хотя брызги до них не долетали. Счастье в их доме. Две молодые раскрасневшиеся мамы над ванной. Двое здоровеньких детишек шлёпают по воде пятками, ладошками. Шум, плеск, виск, смех. С гор вода! Так купали они здесь и своего мальчика. Сколько пережито! И не думали, что в самые тяжелые годы своего одиночества, в годы войны, когда молча каждый про себя решили, что осталось только помереть, и случится это скоро, жизнь вернула им счастье. Они знали, что счастья в доме без детей нет». «Во дворе скоро заметили. Глядите-ка, ковынёвы наши совсем наладан дышали, а теперь будто война мимо них идёт. Все дети. Им и мы в голову не приходило, что без них, без стариков, его бы, такого, как сейчас, счастья, тоже не было. Потом они сидели на табуретках рядом с кроватью. Иван Сергеевич читал ребятам из своей любимой книжки, переплетённой в сите с мелким цветочком, сказку, которой там и в помине не было. А Ольга Прокофьевна то поправит съехавшую косынку Павлику, то влажные волосики Маринки подоткнет под край платка. Так хорошо дотронутся до ребят, румяных, разомлевших, с сонными чистыми глазами. Моргнут и не сразу разлепаются ресницы карие глаз Паши, голубых Маринкиных. «Иван Сергеевич, дети совсем засыпают, давай-ка им сказку повеселей». «С нашим удовольствием, Ольга Прокофьевна, Иван Сергеевич переводил взгляд с мальчика на девочку. Сидят, как две куклы, только живые, ведь сопят и глазами хлопают. Так вот». «Где же это тут самая веселая сказка?» — вопрошал Иван Сергеевич, перелистывая желтые страницы. «Уно момента, сеньориты и сеньорины!» Церера подняла несколько женщин из-за столов, развернула столы по длине комнаты, выдвинула ящики, оставила узкий проход. «Уно момента. «Известно ли вам, откуда у Софии Лорен ее божественная походка? Так я и знала. Понятия зеленого не имеете». Церера стояла у окна на высоких тонких каблуках в светлом платье-сафари, облегающем бедра и расстегнутом до последней пуговицы на груди. Ее натуральные рыжие кудри бронзовым ореолом светились над головой, удлиненные черной тушью глаза сверкались с вызовом, и только непоправимые веснушки на круглом, как луна, лице категорически отрицали романское происхождение Цереры. Женщины торопливо, но с определенным интересом ждали представления. Рабочий день катил к финишу. Павел сидел у деды. «Артистка!» — без осуждения говорили сослуживцы Церери, «Не дать не взять, настоящая артистка. Давай, показывай!» «Как-то в мои годы, дорогие синьорины и синьориты...» «О, грация, синьор, вот и вы появились из унылой кельи!» Приветствовала она Павла, который вышел из кабинета деды и успел на начало представления. Церера знала свое дело». «В мои годы продолжаю я свой рассказ и прошу внимания. София Лорен была, как и ваша маленькая скромная Церера. Она поклонилась на одну и на другую сторону, приложив в груди руки с темно-зелеными длинными ногтями простой конторской служащей. «Вон у них какие Софии Лорены по конторам сидят», — вздохнула Кедрова. «Оттого и безработных много», — объяснила политически подкованная Кирпиченко — Рожей не вышло, и нет тебе работы. Смотри, как тебе повезло, что в нашей стране родилась. «Уно момента синьорины, уно момента пыталась обратить на себя внимание Церера. Павел увидел, что женщины заводятся не на шутку, и даже Церера уже не может остановить их. Он стоял теперь в дверях, облокотившись плечом о косяк. Смотрел на расшумевших, раскрасневшихся женщин прямо перед собой у окна, видел растерянную Цереру. Она ловила его взгляд поверх многих голов. «Тише!» — гаркнул Павел. Поднял вверх обе руки. «Семь минут до конца рабочего дня. Или мы слушаем Цереру, или мы...» Дальше можно было ничего не говорить. Женщины смолкли. Затихли при первых же звуках его голоса, словно впервые услышали его. Они и в самом деле впервые услышали такой его голос. Не столь он был громок, но это был голос уверенного в себе человека, голос начальника, их будущего начальника. Павел тоже был удивлен. Он так не хотел, но так уж вышло. «Короче», — подхватила момент Церера, — София Лорен, возможно, зачахла бы в своей конторе, как зачахну здесь я. Если бы в прогнившей кап стране Италии не было конкурсов красоты. Только на них женщины как-то могут показать себя лицом. И телом, ехидно вставила Клюева, и делом, сеньора, поправила ее Церера. Я не буду вам рассказывать, как они готовятся к этим конкурсам. А знаешь, в полном курсе». Наверное, как у нас в передаче анука девушки, без всякой задней мысли, даже несколько восторженно воскликнула наивная до предела Максимова. Все так и грохнули. Хохотала даже Церера, которой никак не давали добраться до самого главного. Смеялся Павел. Женщины из под патишка следили за ним. Павел смеялся, вот и ладушки. Смеялся вместе с ними будущий начальник. Царера захлопала в ладоши, подражая массовикам. Перестали смеяться. И... Раз, два, три. Тишина. Кто-то посморкался в платочек, кто-то прокашлялся. В Унабель примаверу! В одну прекрасную весну! София Лорен решила принять участие в конкурсе красоты сеньорины, сеньориты, а также уна-сеньор главное ей надо было научиться ходить по сцене чтобы показать себя во всей красе а денег на учителей как у меня ну ни одной лишней лиры все шло в семью где она была старшей и как положено во всех бедных итальянских семьях у нее было много маленьких сестренок братишек и стареньких родственников прям как в кино вздохнула какая-то совслужащая сеньорина. Не видно ее Павлу, потому что все теперь стояли к нему спиной, и все внимательно слушали Цереру. Наша любимая Софи Лорен каждый вечер остается в конторе после работы. Она ставит столы вот так, как развернула их я. Выдвигает верхние ящики. Все посмотрели на выдвинутые ящики. И? Церера подняла обе руки к затылку. Сцепила пальцы под рыжими локонами и пошла, пошла плавно, плотно, будто на ключ закрывая бедрами ящики то справа, то слева. Амор, аморе, аморе, любовь, любовь, любовь, напевала Церера Аморе. Хлоп, закрыт ящик Аморе, закрыт другой Аморе, закрыт справа, любовь, закрыт слева. Что-то дрогнуло внутри у Павла. Она шла на Павла прямо к двери, где он стоял. Узкие бедра ее, обтянутые светло-зеленым фирменным платьем сафари, плыли навстречу Павлу. Глаза то расширялись, то прищуривались, рот приоткрылся, и как у старательной забывшейся девочки на пухлую алую губу лег маленький кончик розового язычка. В длинном вырезе платья была видна грудь ровно настолько, чтобы все оставалось на грани приличия, но все-таки давало основание к надеждам. Головы женщин, как под подсолнухи за солнцем, медленно поворачивались за церерой, удивленные глаза не пропускали ни одного ее движения. «Финита», — объявила она, подоткнув бедром последний ящик. Но прошла еще дальше, прямо к двери. «Сеньор», — сказала она и приблизилась, словно забывшись к Павлу. Все еще, оставаясь для себя, для сослуживец Софии Лорен. О, Бель, сеньор, помогите мне расставить столы по местам. Так, по-женски, бесхитростно попросила она. Си, уна Бель, сеньорита, подыграл ей, как всегда, Павел, но голос его стал мягче, если не сказать, игривей, и сам Павел как бы обмяк, расслабился, забылся. Женщины пришли в себя и зааплодировали, но тише и сдержаннее, чем им хотелось бы. Их теперь сдерживало присутствие будущего начальника в лице Павла. «Мы сами, мы сами!» — заверещали они, чуть ли не вырывая столы из его рук. Прежний порядок навели мгновенно, расселись по местам. Но продолжали вспоминать проход Цереры. «Молодец, Церерка! Ее бы на конкурс красоты в Италию!» Церера победно посмотрела на Павла. Слушает ли он, слышит ли? Павел все слышал, хотя будто бы сосредоточенно смотрел в разложенной на столе бумаги. Он поднял от них голову и понимающе улыбнулся Церере. Женщины заметили и обмен взглядами, улыбками, и то, что Павел в конце рабочего дня вдруг разложил на столе бумаги. Тут же бумаги зашелестели и на их столах, застучали машинки, зажурчали арифмометры, им откликнулись попискиванием электрокалькуляторы. Дела идут, контора пишет. Позвонил из кабинета деда, вызвал Павла. Деда всегда любил на последних минутах подводить итог рабочему дню. Он встретил Павла взглядом небесно-голубых глаз, кивнул на дверь в отдел. «Чего там шумят бабоньки?» «Так», — неопределенно повертел рукой Полюшкин. «Пойди отпусти их, а мы с тобой еще посидим», — попросил деда. «Просьба деда закон».